Глава восемнадцатая Первую секунду я решил, что это плещет дождь, извергающаяся из дева горгулья, унося с собой мусор, скопившийся за год, что сама горгуля с плоскими остроконечными ушами трещит у основания, камень крошится и рассыпается под напор воды. Затем кошмар рассеялся, я увидел, что наступил день, и шумит вода, пущенная белой в ванну. Ночной мрак исчез, а с ним и дождь. Раннее утреннее солнце золотило крыша, Я откинулся назад, заложив руку за голову. В открытое окно мне были видны неровные очертания крыш, желтый от лишайника черепица, покосившиеся печные трубы, слуховые окна, а позади возвышающийся над городком желобчатый шпиль церкви. Снизу с улицы доносились первые звуки пробуждающегося дня. Распахивались ставни, на мостовой шум лилась вода и шланга. Слышались чьи-то шаги, чьи-то свист. В неторопливом рыночном городке начиналась очередная неделя. Журчание, наполняющее ванну воды, приятно сливалось с бодрыми уличными звуками. Мной владела ленивая умиротворенность. Я знал, что рядом, так близко, что стоит мне крикнуть, и она тут же закроет кран и подойдет ко мне. Находится так, кто никогда не задает вопросов, кто принимает меня таким, какой я есть, участник моей жизни от случая к случаю в зависимости от времени настроения. Моего, не ее. Так взрослый человек откладывает в сторону свое занятие, чтобы поиграть с любимым ребенком. Моя рука, не тронутая никем, накануне была заново обработана и перевязана. Шелковая повязка приятно холодила кожу. Чувство, что за мной ухаживают, проявляют заботы, ничего от меня не требуют, не заявляют на меня никаких прав. Было непривычно как для старого моего я, так и для нового. Мне не хотелось расставаться с этим чувством. Я хотел смаковать это новое для меня лакомство как можно дольше. Я слышал, как Белла распахнула ставни в комнате напротив, как, болтая с ними, вынесла на балкон клетку с птицами, чей щебет звучал в реакции на тему бегущей воды. Я позвала ее, и она тут же пришла ко мне. На ней был пеньюар и домашние туфли. И, наклоняясь, поцеловала меня с безмятежностью человека, у которого ты под присмотром чьи рассудок и сердце ничто не тревожит. «Ты хорошо спал?» – спросила она. «Да», – ответил я. Какое наслаждение было касаться ее рук и плеч, голых под свободно не спадающими рукавами, вдыхать аромат абрикосов, идущий от ее тела, и знать, что благодаря ей я вступил в иное измерение, которое не было частью первого мира или второго, но каким-то неведомым образом – как футляр китайской головоломки. Заключала в себе их оба. «Я сейчас сварю тебе кофе», — сказала Белла. «А как только придет Винсент, пошлю его в булочную в том конце улицы, за рогаликами. Рука не болит? Прекрасно. Я перевяжу ее опять перед тем, как ты уедешь». И она исчезла, а я вновь погрузился в сладкий дремотный покой. У Беллы было одно прекрасное свойство. Ее ничто не могло застать расплох. Вчера вечером, когда Гастон высадил меня у городских ворот, и я, перейдя канал по пешеходному мостику, постучал в закрытое ставнем окно, она немедленно его открыла, без испуга, без удивления. Заметив мою забинтованную руку и то, что я едва держусь на ногах, она молча указала мне на то глубокое кресло, где я сидел в первый раз, и тут же принесла мне вина. Она не задала ни одного вопроса. И первое молчание нарушил я, пошарив в кармане. Я вытащил ампулу с отбитым кончиком и бросил в мусорную корзину. «Я когда-нибудь говорил тебе, что моя мать морфинистка?» Спросил я. «Нет», — ответила Белла. «Но я догадывалась». «Почему?» Она колебалась. По некоторым намекам, которые ты время от времени. Я не хотела вмешиваться, это меня не касается. Голос ее был деловой, спокойный, словно она хотела предупредить меня. Все, что Жан Деге сочтет нужным сообщить ей, Она примет без похвалы или порицания и свое мнение оставит при себе. «Если бы ты узнала, — сказал я, — что я снабжал ее Морфием, привозил его из Парижа в подарок, как я привез тебе духи, ты бы очень меня осудила». «Я ни за что не осуждаю тебя, Жан», — ответила она. «Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы меня мог оттолкнуть хоть какой-нибудь твой поступок». Белла глядела на меня, не отводя глаз. Я наклонился и взял сигарету из коробки, стоявшей на столике возле меня. «Сегодня утром она спустилась и пошла вместе со всеми к Мессе», — сказал я. А затем принимала гостей на террасе под дождем, человек пятьдесят. Она выглядела как королева. Сделала она это, разумеется, назло Рене, чтобы испортить ей праздник. Рене хотела играть роль хозяйки. «Ты с Франсуаза больна и не встает». Вечером младшая служанка позвала меня к ней. Юличная горничная Шарлотта была внизу. Я поднялся. Оказалось, я замолчал. Все снова возникло у меня перед глазами: темная душная спальня, гардеробная, шкафчик над раковиной. Оказалось, что она хочет получить от меня вот это. Я глядел на мусорную корзинку, куда бросил ампулу. И получила? Да. Был ничего не сказала. Она продолжала глядеть на меня. «Вот почему я пришел к тебе». Продолжал я. И жалости к себе, и отвращения. «Ты должен сам найти, как с этим бороться. Я не могу служить слабительным, чтобы очистить тебя». «Но раньше ты это делала». «Да». «Возможно, у меня разыгралось воображение, но мне казалось, что Белла говорит со мной жестче, более резко, чем два дня назад. Или просто без интереса. Безразлично». «Хотел бы я знать сколько раз», — сказал я, — «я приходил к тебе в этот дом, желая забыть, что происходит в замке, и достигал желанного забвения благодаря тому, что находил здесь. Я представлял, как он оставляет машину у городских ворот, проходит по узкому мостику и стучит в окно, как вчера вечером я, сбрасывая с себя всю вину, все заботы, как только он приступает порог, избавляясь от всех тревог, как сейчас хотел сделать я». «Какая разница?» сказала Белла. «Брось об этом думать. Прошлое настоящему не поможет. К тому же ты в пятницу говорил, что, возможно, твои трудности в будущем облегчатся, что ты собираешься решать свои проблемы другим путем. Может быть, новый жан де -Ге в результате добился успеха». Теперь она улыбалась, и насмешка, проскользнувшая в ее голосе, показала мне, что Белла в него не верит и никогда не поверит. А потому и не приняла всерьез то, что я говорил ей о своем желании спасти фабрику и охранить рабочих. Отмела это как пустую минутную причуду, порожденную опьянением. «Нет, он потерпел фиаско», — сказал я, — точно так же, как раньше. Он дает своей семье то, что они просят, а не только матери, и дочери тоже. Из-за трусости, из-за нерешительности. Разница в том, что раньше это делалось весело и привлекало к нему людей, сейчас это делается неохотно, с отвращением. «Возможно, это шаг к успеху», — сказала Белла. «Все зависит от точки зрения». Улыбка постепенно исчезла с ее лица, насмешка за ее голоса. Она подошла ко мне, взяла мою руку и сказала. «А значит, ты не охотился сегодня? Хочешь, я перевяжу тебя заново?» Я слышал, ты обжегся. «Кто тебе сказал?» Спросил я. «Один из охотников», сказала Белла. «Кто не очень был доволен на этот раз и после завтрака в амбаре решил вернуться домой. Вилар». Говоря это, она разбинтовывала повязку. Не думаю, что тебе все еще больно, сказала она. Но все же лучше ее перевязать. Это в моих силах. Пусть я не могу освободить себя от грехов. Белла вышла из комнаты, и я спросил себя, насколько лучше меня знал ее Жан Деге. И долго ли длилась их близость? Месяцы, годы. И кто был мужчина в военной форме на фотографии над камином, с надписью наискосок Жорж? Ее покойный муж? Больше всего мне хотелось узнать, какой ценой добился ее тот, кем я не был. Любила ли она его, или презирала, принимала таким, как он есть, или просто терпела. Белла вернулась, держа в руках все, что требовалось для перевязки, и, став коленями на пол рядом с моим креслом, принялась перебинтовывать руку не менее умело, чем бланш. И тут я сказал, я обжегся нарочно, я не хотел стрелять. «Уж теперь-то в ее правдивых глазах вспыхнет удивление» ведь ее жандыги, которого она так хорошо знала, чей характер и образ действий не вызывали у нее возмущения, предстал перед ней в новом свете и уж во всяком случае познакомил с неожиданной для нее чертой. «Почему?» – спросила она. Боялся промахнуться. Правда, услышанная из ее уст произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Я молча ждал, пока она забинтует руку, а затем в замешательстве высвободил ее. «Однажды?» – сказала Была после такой же попойки, как в Лимане. Ты не прицелиться не смог бы, не удержать в руках ружье, и ты придумал какой-то предлог, не помню какой, чтобы не участвовать в охоте. Это было не в Сен-Жиле, а где-то за Мондубло. Совать руку в огонь — довольно крутая мера. Но, возможно, тот, кто за все в ответе, смотрел на это, как на жертвоприношение. В голосе было снова звучала ирония, и, поднявшись на ноги, она потрепала мне по плечу ласково, но небрежно. «Подбодрись», — сказала она. «Садись снова в кресло и докуривай сигарету. Если я не ошибаюсь, днем ты выпил куда больше, чем съел. Так что сейчас вполне справишься сам летом. Значит, о моей речи в амбаре тоже известно. И о том, что никто не хлопал, и о том, как растаяли гости. Рассказать ей об этом мог кто угодно. Тот же коммерсант или взбешенный маркиз Плесибре. Какая разница? Позор был вполне оправдан. Владелец сан жиля не придал блеска этому дню. Я прошел следом за Беллой в кухоньку и смотрел, как она готовит омлет. «Так или иначе», — сказал я ей, — «я нарушил свое правило мне не стал утолять алчность гостей, ведь они ждали от меня лести и бессмысленных банальностей, которые произносятся в подобных случаях. Я старался быть правдивым. Эй, представить себе не мог, что это до такой степени выведет их из равновесия». «Правда глаза колет», — ответила Белла то кто а уж ты должен это знать. Во время завтрака на охоте говорить то, что ты сказал, было совсем не кстати». «Я не виноват», — продолжал я, «если моя правда совпала с их правдой». «Да и что я такого сказал? Что если в моих руках оказалось ружье, многих из них к вечеру не было бы в живых?» Белла деловито взбивала яйцо вилкой. «Согласись, что слова эти, обращенные бывшим вожаком сопротивления, — К известным всем коллаборационистам звучали несколько странно. Я тупо уставился на нее. Тогда в амбаре я чуть не выболтал правду о себе самом. Я вовсе не собирался складывать кусочки головоломки, чтобы получить картину прошлого Жанна Дыге. Но я совсем не об этом говорил. Сказал я, снова видя перед собой, сквозь винное испарение и сигаретный дым, застилавший амбар, отдельные напряженные лица среди других, сохраняющих невозмутимость. Я совсем не об этом говорил. «Так они тебя поняли», — возразила Белла, и смешинки в глубине ее глаз напомнили мне усмешку Гастона. Она не одобряла, не порицала. Что было, то было. Не спрашивай меня, заслужили ли они это, неважно. Сознательно ты ткнул их в больное место или нет. Я не знаю, что тогда происходило в Санжиле. Я все еще пыталась выбраться из Венгрии. Венгрия? Это, по крайней мере, объясняло ее имя, хотя почему у нее имя было мужское, я все равно не понимал. Белла вылила яйцо на сковородку и теперь стояла с миской и вилкой в руках, глядя на меня. «Если твое вновь обретенное чувство ответственности требует восстановить справедливость», — сказала она, — «есть лишь один человек, который может тебе помочь. Твоя сестра Бланш». С минуту Белла молча глядела на меня в упор, затем отвернулась к плите. И годы, ушедшие в прошлое, годы, куда я не имел права вторгаться, казалось, солились в единое целое, как яйца, масло и зелень на сковороде. Никогда больше не отделяться они один от другого. Никогда я не смогу рассматривать их поодиночке. Я отвечал за настоящее, а не за прошлое семьи. Ты надолго можешь остаться. До утра. И не будет никаких расспросов? Как насчет возмущенной жены и любопытной маман? Нет, об этом позаботится Гастон. Бела переложила омлет на тарелку, поставила ее на поднос, а поднос на столик возле кресла в крошечной гостиной. Тут же откупырила бутылку и налила мне вина. «Итак, новый Жан, сказала она, — вырвался из-под власти семьи?» «Он никогда не был в ее власти», — возразил я. «Тут ты ошибаешься», — сказала Белла. «Семейные узы нелегко разорвать». «Подожди до завтра». И вот оно настало, это завтра. Птицы пили в клетке на балконе, часы на соборе пробили один удар. Внизу на улице кто-то поздоровался с прохожим. И идиллия, которую я похитил у на Деге, подошла к концу. Когда, одетый и готовый к отъезду, я пил кофе на выходящем в сад балконе, я увидел Гастона. Верный своему слову, он ждал меня в машине у городских ворот. Этот миг был как сон во сне. И я не принадлежал сейчас ни миру Бэлла, ни этому миру, что меня ожидал. Возлюбленный, которого Белла держала ночью в объятиях, был только тенью. Хозяин, которого охранял Гастон, был призраком, существующим только в его воображении, любимым за то, что он некогда представлял собой. Возвращение в Сен-Жиль прошло в таком же молчании, как поездка в Вилар. Гастон в двух словах заверил меня, что в замке полагают, будто я сплю. «Я передал всем», — сказал он, не отрывая глаз от дороги. Что господин граф не хочет, чтобы его беспокоили, я даже взял на себя смелость запереть обе двери в гардеробную. Он протянул мне ключи. «Спасибо, Гастон», — сказал я. Мы въехали на вершину холма и стали спускаться к реке. Дома, сен мост, крепостной ров, стены замка, все мокрое после вчерашнего ливня, сверкало серебром под ранним утренним солнцем. «Сколько раз, Гастон?» — спросил я. «Вы вытаскивали меня из передряг, в который я попадал по собственной вине». Гастон свернул на липовую аллею, в конце которой виднелся фасад замка. Ставни все еще были закрыты. «Не считайте, месье Жан», — сказал он. «Это входит в мои обязанности по отношению к господину графу». Так я на это гляжу. И к его семье тоже. Гастон не повел машину через ворота к подъездной дорожке, но, объехав крепостные стены, попал в гараж через боковой вход, Я прошел подаркой, затем мимо загородки Цезаря, не потревожив его, постоял с минуту под кедром. Никогда еще замок не казался мне таким мирным и спокойным. Сейчас, при безоблачном небе, и ярком солнце, в нем не было ничего мрачного, ничего загадочного и колдовского. Изменчивые тени сумерек и ночи исчезли вместе с мраком и дождем. Стены, крыши и башни купались в мягком, прозрачном сиянии, какое бывает только в первые часы дня. След за утренней зарей. Не может быть, чтобы это сияние не отразилось на спящих за стенами замка, чтобы они не повернулись инстинктивно к сочащемуся сквозь ставни свету, ведь он прогонит мучительные видения, и те покинутых найдя убежище в пробудившихся лесах, которых не коснулся еще луч света. Как бы я хотел, чтобы раннее утро не приходило в день с его тревогами, разногласиями, столкновением желаний и поступков, разобщенных, далеких, по сути, чувств людей, чтоб для всех них время остановилось, как для придворных в спящей красавице, защищенных от будущего баррикады из паутины. Я пересек трассу и вошел в темный холодный холл. Одно то, что я вторгся в спящий замок, каким-то неведомым образом рассеяло чары тишины и покоя, витающие здесь. Меня охватило предчувствие чего-то дурного, словно обитатели замка, когда они проснутся, третий неясный солнечный день за его стенами, а какая-то угроза, притаившаяся внутри. Что-то злобное, враждебное, подстерегающее их в тени под лестницей. Я тихонько поднялся на второй этаж и прошел по коридору гардеробной, повернул в замке ключ. Когда я открыл дверь, я наступил на листок бумаги, подсунутый под нее. Он был розовый, с веточкой цветов в уголке. Я смутно припомнил, что такую бумагу и конверты кладут в наборы, который дарит детям на день рождения или на Рождество. Круглым, неоформленным почерком там было написано. «Дорогой папочка, ты сказал, что не уйдешь, и я тебе поверила, но ты так и не пришел пожелать мне доброй ночи, и дверь у тебя заперта. Святая Дева сказала мне, что ты несчастлив, что ты страдаешь за то зло, которое причинил в прошлом, поэтому я буду молиться, чтобы за твои грехи Бог покарал меня, ведь я молодая и сильна, мне легче вынести наказание». Спи спокойно и верь в свою Маринуэль, которая любит тебя от всей души». Я положил бумажку в карман и сел в кресло у открытого окна. Чувство подавленности нарастало. В действие пришли какие-то силы, неподвластные мне. Лучше бы я не уезжал из замка. Лучше бы не было этих часов свободы в Свободе Виларе. Там в пять утра горожане уже были на ногах, и случайные утренние звуки радовали мое ухо. Но здесь, когда церковные часы пробили семь, Ничто не нарушило тишину, и единственные живые существа были черно-белые коровы, выходящие как привидения из ворот фермы и бредущие в парк. Я продолжил сидеть у окна, дожидаясь, как в урочное время Гастон принесет мне завтрак. Было должно быть около восьми, когда я услышал в коридоре торопливые шаги, стук в дверь спальни, франсуазе не ко мне, невнятный шум голосов, восклицания, скрики. Затем забарабанили в дверь ванной, которой я еще не отпер. Кто-то с грохотом дергал ручку, раздался голос Франсуазы. Пронзительный, настойчивый. «Жан, Жан, ты не спишь?» Я соскочил с кресла, вынул из кармана ключи и отпер дверь. Франсуаза, бледная, осунувшаяся, стояла перед дверью в ночной рубашке. За ее спиной Жермена, а в глубине комнаты высокая костлявая фигура Бланш, с укором глядящая на меня без единого слова. Я протянул руку, чтобы поддержать Франсуазу. Не волнуйся, сказал я. Ничего не говори. Маман плохо, да? Франсуаза удивленно, словно не веря сама себе, взглянула на меня, а затем поверх моего плеча кинула взглядом комнату. Маман? переспросила она. Нет, конечно. При чём тут маман? Что с ней могло случиться? Где Маринуэль? Она исчезла. Жермен зашла, чтобы ее разбудить. Постель не смята, девочка даже не ложилась. Она и не раздевалась, чтобы лечь. «Если ее нет у тебя, значит, ее нет нигде?» «Она исчезла. Ушла. Пропала без вести».